День десятый. Глава первая. Совершенно секретно. Коммерческая тайна. Красный уровень доступа. Операция «Наказание». Цель. Основатель и лидер Церкви Возрождения. Отец Тобиас Гренге. Исполнитель боевая группа «Танатос». Комментарий аналитика группы. Отец Тобиас, бывший оперативник секретного отдела ныне уничтоженной корпорации «Темпорос», Требуется соблюдать осторожность. Натан Эллисон. Руководитель проекта Элизиум. Согласовано. Лукаш Сикора. Резолюция к исполнению. Объект 101. Вы считаете, что это хорошая работа? Высокий и крепкий седовласый священник склонился над трубами. Да вы посмотрите, все до сих пор бежит. Как вы вообще работали? Да весь пол в воде до сих пор говном несет. Виктор в костюме сантехника тем временем достал удавку из рукава. Этот священник призывал отказываться от продукции корпорации Ренасцентур. Он говорил, что все умные устройства объединяются в общую тайную сеть для слежки, шпионажа, шантажа и прочих запрещенных вещей. В своих проповедях отец Тобиас говорил, что Максим Балябин знает все о каждом ныне живущем человеке, если у того есть хоть какая-то вещь с символикой корпорации. Обычный священник не должен был привлечь внимание Балябина, но, во-первых, отец Тобиас всего за 10 лет из лидера мелкой секты превратился в главу межпланетной церкви, насчитывающей миллиарды верующих, а во-вторых, его речи про слежку и тайную сеть из триллионов устройств были чистой правдой. Это и вынесло ему приговор. «Да вы хоть что-то понимаете в своей работе!» выкрикнул отец Тобиас. От него сильно разило выпитом. «Без всяких сомнений», — ответил Беда и накинул ему на шею удавку. «Что вам снится, святой отец?» Но старик вместо того, чтобы хрипеть и умирать, как положено, выпрямился во весь свой немалый рост. «Ты сдохнешь, еретик!» — выпалил он. Священник резким рывком упал назад, и Виктор отбил спину от твердый пол. Отец Тобиас несколько раз ударил локтями и высвободился. «Я отправлю тебя в глубины, преисподний грешник!» У священника потрясающий глубокий бас. «Сдохни, убийца из корпорации!» Он пнул Виктора в колено и увернулся от ответного удара. Отличная физическая подготовка бывшего спецназовца и ветерана корпоративных войн испортила всю операцию. Надо было пользоваться иглометом, а не выделываться со струной. Но пистолет выскользнул в пылу схватки. Отец Тобиас подобрал с пола увесистый ключ и начал наносить, кажущиеся хаотичными, но очень точные и выверенные удары. Виктор уклонялся, выжидая момент, когда можно будет рвануть за иглометом. «Ты твой босс! Будете гореть в аду!» — рявкнул священник, нанося очередной опасный выпад. «Будь ты!» Он наступил в набежавшую из протекающей трубы лужу и поскользнулся. Голова так сильно ударилась о деревянную лавку, что проломила доску, но шея не выдержала и с хрустом выгнулась под невозможным углом. Отец Тобиас умер. «Только не говори, что ты так и запланировал!» — сказал блохав передатчик. «Ты никогда не сможешь доказать обратное!» Беда усмехнулся и подобрал игломет. «Немного приберусь, чтобы выставить за несчастный случай, а потом...» «Святой отец!» Кто-то распахнул дверь и охнул. «Что с вами?» Виктор выстрелил, не раздумывая. Вошедший, совсем еще молодой парнишка, молча упал на пол. Игла попала прямо в глаз, но вместо того, чтобы тут же забыть о покойном, беда не мог от него оторваться. Что-то не так. «Что с тобой беда?» – спросил блоха. «А, дерьмо, вижу». Парнишка в рясе, помощник покойного отца Тобиаса, был похож на Ника как вылитый. Разумеется, он старше. Нику едва исполнилось семь, а этому уже лет восемнадцать. Но черты лица, волосы и цвет уцелевшего глаза похожи, как старший и младший брат. «Беда, надо уходить». «Да». Вид покойника никак не уходил из головы стоял перед глазами и снился чаще, чем остальные. После того, как Виктору поставили ментальный блок, ему не снились покойники, но несколько лет назад, после убийства доктора Михельсона, начались первые кошмары. А вот после гибели священника и того парня все стало намного хуже. «Кажется, ваш блок что-то пробило», сказал штатный психолог проекта. «Говорите, он похож на вашего сына? Странно». «Это не должно...» — он почесал подбородок. И беда знал, что это невозможно. Если бы Балябин приказал убить собственную семью, то Виктор сделал бы это. Его бы не тронул вид тел когда-то родных людей. Но его сын и жена были живы, и он любил их так, как только мог. Но что, если Балябин все-таки отдаст такой приказ? «И что же вы сразу не сказали о снах? Сначала это была трещина, которая со временем расползлась. Психолог неодобрительно качал головой. «Я наложу вам новый блок, а пока...» «Не требуется», — беда поднялся. «Я ухожу». «Хорошо, мы перенесем это на...» «Я ухожу», — повторил Виктор. «Навсегда». «Что значит, ты уходишь?» — выкрикнул сова, выпучивая свои круглые глаза еще сильнее. «Ты хоть знаешь, сколько выложено в тебя и твою группу, если ты...» «Если ты хоть посмеешь вякнуть или что-нибудь сделаешь, что-то мне и моей семье...» Виктор схватил командира за грудки. «Я выпотрошу сначала тебя, а потом отрежу башку болябину. Он оттолкнул Лукаша Сикору назад. «И вы оба знаете, что я могу вас прикончить». Сова усмехнулся. «Ты выбрал плохое время для ухода, беда», — сказал он. Это Петра Брейлинг из Квестуры раскопала информацию о темном лесе и скоро передаст все в Альянс. А эти неблагодарные ублюдки сразу забудут, как мы прикончили для них верховного судью Габитрауда. Начнется война. Тем лучше для меня. Ну да, болябин мне вставил, что я не отправил тебя на ее ликвидацию. Ну да ладно, хрен с ним. Сова скрестил руки. Мы все равно победим. А что до тебя? Я не буду тебе угрожать, но я дам тебе один шанс вернуться, беда. Всего один. Когда ты сам завтра придешь ко мне? Никогда. Виктор открыл дверь собственного дома, проведя пальцем по сенсорной панели. Что-то изменилось в прихожей чемоданы, и Ник не прибежал встречать. «У нас гости!» – крикнул беда, но ответом ему была тишина. Он прошел дальше. Дома только Вера, которая сидит на кухне. На умной гладкой поверхности стола высвечивались какие-то снимки. «Кто-то приехал?» – спросил он. Вера медленно покачала головой. Они где?» «У мамы», – сказала она хриплым голосом. «А потом и я уйду. Ты нас не найдешь». «Да что происходит?» «Это ты сделал?» Вера пальцами раздвинула изображение, и Виктор увидел, что там. Ночной клуб «Олимп». Несколько опрокинутых столов, возле них... Лежат тела в лужах крови. «Это ты сделал?» – повторила она потухшим голосом. «Это ты их убил?» анализ листала снимки. Трупы. Их много. В основном молодежь. Те, кого задел игломет Виктора, или те, кто поймал положенные ему пули, пока сам беда, прятался от автоматического огня. Операция по уничтожению оружейного барона, которая превратилась в бойню. «Так вот, чем ты занимаешься?» Вера закрыла лицо руками. «Ты... ты убийца!» «Послушай», — сказал Виктор, хотя понятия не имел, что говорить дальше. «Отрицать — это бесполезно и бессмысленно. Да и он никогда не врал Вере, просто не договаривал некоторые вещи. Это все было давно, и сейчас...» «Ты просто всех убиваешь. Этим ты занимаешься? Зачем ты это делаешь, ты...» «Послушай, я с этим завязал, мы уедем, и...» «Они же совсем молодые!» По красивому лицу Веры потекла слеза. На очередном снимке изрешеченный пулями парень, который прослужил Виктору живым щитом. «Зачем? Как ты мог?» «Зачем?» — Виктор почувствовал раздражение и злость. «Зачем? Так я это делал ради вас, Ником, чтобы у вас все это было, чтобы мы жили не в грязном сарае у твоей мамаши, а в хорошем доме!» «Чтобы Ник учился не с детьми алкашей и наркоманов, а с нормальными ребятами, чтобы у вас было все!» Вера зарыдала. «Ты чудовище!» — сказала она. «Как ты? А если бы кто-то сделал такое с Ником? Если бы...» Она не смогла продолжить. «Откуда это у тебя?» — спросил Виктор. «Кто прислал тебе эти снимки?» Вера не ответила. Только слезы капали на поверхность уже пустого стола. Снимки исчезли. «А если...» «Наконец, — прошептала Вера, — а если тебе скажут убить нас?» «Никогда, я... Ты мне врешь. Мы уезжаем». Она встала и вышла в коридор, затем хлопнула дверь. Виктор выглянул в окно и увидел, как Вера садится в такси. «А если тебе скажут убить нас?» — гудела в голове. «Уже вернулся?» — спросил сова с гнусной ухмылкой, но она тут же пропала. Лукаш откинулся в свое кресло, из разбитого крючковатого носа потекла кровь. «Удар у тебя, что надо!» «Это же ты выслал ей снимки?» спросил Беда и ударил еще раз. «А даже если бы и я, то какая разница?» Лукаш усмехнулся. «Они тебя боятся, ведь ты знаешь, что если тебе будет приказано, ты не сможешь остановиться. Я их не трону». «Уверен?» раздался голос позади. Сам Максим Балябин прошел в кабинет и сел во главе стола. За эти годы он не изменился ни капли. Все то же молодое лицо и тот же тяжелый взгляд. Я вот нет. При виде руководства сова встал и вытер кровь с лица. Твой случай я взял под личный контроль, Виктор Воронов, продолжил Балябин. У меня мало времени, но несколько минут я нашел. Если я скажу тебе убить их, ты сделаешь это незамедлительно. «Сначала я оторву тебе голову», – прохрипел Виктор. «Помолчи», – Балябин отмахнулся рукой, как от комара. «Думаешь, блок тебе поставили, чтобы ты не чувствовал угрызений совести? По-твоему, мне есть дело до твоих сожалений? Истинная суть блока в другом. Хочешь демонстрации? Получи. Твоя цель, Виктор Воронов». Беда достал игломет и приставил к виску. «Отмена цели», – сказал Балябин. «Новые цели. Вера Воронова и Ник Воронов. Твои жена и сын». Вера говорила, что уехала к матери. Там он и сможет найти их двоих. Осталась только отмена цели. Виктор пришел в себя, стоящим у двери. А в голове только что мелькала мысль не о том, что он собрался убить жену и сына, а как сделать это намного эффективнее. От испуга он выронил и игломет. «Новая цель, Виктор. Оставить свою семью». Они делают тебя слабым, а у меня на тебя еще есть планы. Господин Сикора, думаю, мы обсудили все насущные вопросы. Завтра нас ждут еще цели». Балябин ушел. Беда сел за стол. То, что произошло только что, его мысли и желания насчет устранения цели казались давно забытым сном или увиденным много лет назад фильмом. Все прошло. Но неужели он и правда бы их убил? Жаль, что до этого дошло. — сказал Сова. «Ну — Но не бойся, я увезу твою семью в надежное место. Балябин не знает куда, а ты не найдешь без моей помощи. А у твоего аналитика новая документация, и завтра тебя ждет еще одна цель. А пока свободен. Виктор вышел из кабинета. Ощущение как с тяжелого похмелья. Сердце билось как сумасшедшее, а из головы не уходили мысли о том, что он только что узнал. Он зашел в кабинет психолога. — Вернулись? Доктор улыбнулся. «Сейчас пару минут, и я установлю блок заново». «Нет, ты сделаешь лучше». Беда улыбнулся в ответ. «Ты сделаешь отчет, что поставил мне блок». «Но я...» «Я знаю, где живет твоя семья, доктор. Жена, дочка и собака. В конце концов, новый блок не вызовет же у меня сожалений. Разве нет?» Доктор побледнел и сразу покраснел, но отчет составил. Вот только это был не последний неприятный разговор на сегодня. На базе ничего не знали о случившемся. Парни обсуждали только что увиденные турсулунские игры и, поприветствовав командира, вернулись к своему разговору. Вот только Айзек, обычно веселый, молчал. Наверное, от того, что увезли Ника. Несмотря на разницу в возрасте, а медведю уже было около тринадцати или четырнадцати, они хорошо поладили и сдружились, но дело было в другом. «Надо поговорить», – сказал Айзек, не добавив обычного «дядя Виктор». «Наедине». «Хорошо». Беда пустил его в свою коморку и закрыл дверь. «И о чем ты?» От боли в груди захотелось кричать, но сил не было. Будто кто-то пробил ребра и схватил сердце в кулак. Айзек стоял, вытянув руку перед собой. «Я вспомнил тебя», – прошептал он. «В тот день ты был у нас в больнице. Это ты убил доктора Михельсона». Сил на разговор не было, поэтому беда просто кивнул, будто кто-то поместил сердце в тиски и закручивал ручку все сильнее. «За это ты умрешь», — сказал медведь. «Я тебя убью! Я раздавлю твое сердце, ублюдок! Ты погубил всех нас!» Он плакал. «Из-за тебя я такой! Это ты! Это же ты я!» Он опустил руку и отвернулся, всхлипывая. «Однажды», — сказал он сквозь слезы, — «однажды я тебя убью». «За все, что ты мне сделал». Он не смотрел, но беда не стал тянуться за иглометом. Во-первых, Айзек легко мешает стрелять любому оружию, а во-вторых, не хотелось этого делать. Это же Айзек, мальчик, чья жизнь уничтожена, и он едва ли дотянет до конца этого года. Но требуется держать уши востро. «Я тебя ненавижу», – прошептал Айзек перед тем, как выйти. «Приехали», – сказал медведь и ткнул Виктора в плечо. «Ты слишком много стал спать». «Старею», – буркнул Беда. «За дело. Ты в порядке? Или поедешь к брату?» «Мое состояние лучше, чем твое», – ответил Айзек. С этого чердака заброшенного дома, единственного уцелевшего среди окружающих его развалин времен Турсулунской войны, хорошо видно западную часть Сплендора, столицы империи. А ресторан цинирской кухни, которую так любит магистр Айва, лежит как на ладони». «Говорят, что тушеное пацинирский мясо нужно есть прямо с огня». «И ты серьезно решил достать его из снайперской винтовки?» – спросил медведь. «Да этот дом тут стоит, как свечка в жопе. Если что начнется, его снесут ракетами. Да по первой же тревоге сюда прилетит гравилет с подкреплением. Ты хоть считал, что я тебе вчера принес?» «Не-а», – соврал Беда, усмехаясь про себя. «Решил действовать по интуиции». «Зачем вообще нужны эти планы?» Перед ним, на куртке, лежала старая снайперская винтовка «Игнасия», которая годами пылилась в шкафу. Виктор забрал ее с собой, когда сбежал в империю. Благо, что в разобранном виде она помещается в небольшой чемоданчик. «Ты сумасшедший! В ресторане даже стекла бронированные, а в подвале... Как только там что-то начнется, магистра тут же увезут вниз...» и ты его оттуда не выколупаешь даже залпом Эребуса с орбиты. Тогда мы будем ждать внутри, разве нет? Нет, охрана проверит убежище сразу, как появится. И это не говоря о том, что там всегда сидит вооруженный бастанжи. Когда прибывает магистр, его охрана еще раз проверяет бункер, а потом выгоняет оттуда сторожа и опечатывает его. Если начинается тревога, магистра уводят вниз и двери блокируют. Открыть их может только командир смены подкрепления, которая вылетает на помощь незамедлительно. Когда охрана прибывает и убеждается, что снаружи безопасно, то открывает убежище, а ты в курсе, что внизу стены метров два толщиной. Их не прожжёшь и не прокопаешь. А у самого Айво там еще отдельная комната из сверхпрочного турцулунского стекла, тоже на кодовом замке». «Если он запрется, оттуда его не выклупаешь, если не знаешь код. Хоть этот код был в досье Ривы». Медведь написал пальцем в пыли. «35-75». «Но что толку от него, даже если мы попадем внутрь? Да, мы можем пробраться в бункер, особенно если еще найдем личные жетоны охраны, чтобы обмануть Немезиду. Но нас оттуда не выпустят живыми». «Никакая маскировка не поможет, если нас увидят возле трупа, особенно когда они знают, что однажды уже принимали тебя за охранника, когда нашли возле мертвого Вандина». «Угу». Виктор продолжал собирать турельную треногу. «Магистр Айво очень любит цинирскую кухню, разрешился на такие траты», продолжал Айзек. В документе было, что он предлагал повару 20 тысяч реалов в месяц, чтобы он готовил только во дворце магистра. Но повар отказался, а другого такого нет во всей империи. почему отказался?» – спросил Виктор. «Что-то вроде того, что он хочет готовить для множества людей, а не для одного. Но когда приезжает магистр, ресторан закрывается для посторонних». У ценирцев часто бывают религиозные праздники, так что никто не удивляется внезапным закрытием. Но будь уверен, они уже все просканировали на бомбы и просканируют еще раза три. Я не люблю бомбы. И не отравишь. Яда люблю, но сегодня обойдемся без них. Хотя, с другой стороны, у яда тут ключевая роль. «Единственное слабое место в защите», — сказал медведь, хмуря лоб, пытаясь сообразить, что задумал Виктор. Для блюд нужно использовать только самое свежее мясо. Даже животных забивают специфически. Их еще откармливают за несколько часов до начала готовки. Так что привезут прямо сегодня с фермы еще живых. Охрана будет все контролировать. Если там взрывчатка, то это поймут сканеры. Я не смогу обмануть технику. Это твоя головная боль. Беда усмехнулся. Тебе же это провозить. Я уже говорил, что взрывчатки не будет. Вместо этого нам поможет цинирская кухня». Айзек нахмурился, но его глаза блестели от интереса. Как в те времена, пока к нему не вернулась память, и он бегал за бедой хвостиком. «Значит, ты все продумал», – пробормотал медведь. «Именно. Но не расслабляйся, у тебя много работы. Ты еще дежуришь в самом убежище». «Я?» – Айзек удивился. «Ну не я же». «И что нам это даст? Ты же не собираешься оставлять там меня на смерть?» «Какой регламент эвакуации?» – спросил Виктор вместо ответа, устанавливая винтовку на треногу. «Открыть дверь, тогда телохранители убедятся, что внутри безопасно. После этого загоняют внутрь магистра и запираются, а сторож остается снаружи». «Отлично. Беда, а что в тех ящиках в грузовике? Жутко воняли. Понятия не имею, но таскать их тебе. И нужно будет их скрыть на несколько минут, как ты умеешь». И в третий раз говорю, что это не взрывчатка, это кое-что получше». Виктор закончил с турелью и настроил механизм наводки. Сигнал хороший, а имплантат не только видит по удаленному передатчику, что находится в прицеле, но и способен перенаправлять турель и вести огонь. Беда, попробовал сменить положение, но на ресторан пока не наводил. Еще успеется. Все равно выстрел не пробьет бронестекло, да и это не требуется. План совсем в другом.